«Да, конечно, мы сразу его узнали», — Елена Антоновна быстро перехватила инициативу в разговоре. Выпрямившись и пригладив нелепую завивку, она стряхнула с себя личину сытливой тетушки и стала самой собой предпринимательницей, владелицей успешного бизнеса, энергичной и волевой бизнес-леди. «И нам было неприятно видеть, как этот подонок беззаботно наслаждается жизнью после того, как натворил столько бед». Лиза с ребенком, доктор и фельдшер скорой помощи погибли. У медсестры лицо изуродовано шрамами. Водитель получил нерабочую группу инвалидности и нищенскую пенсию. И за это Болдарев получил условный срок только потому, что работает в крупном холдинге и имеет связи с пройдохами-юристами, готовыми пробить нужный вердикт даже Джеку-потрошителю. Считается ценным сотрудником, и начальство решило выградить его любой ценой. Нам дали понять, что жизнь и здоровье наших близких людей второстепенны по сравнению с великим человеком, способным провернуть любую сделку для своей фирмы. Он может творить безнаказанно что угодно, а мы должны стерпеть этот плевок в лицо и утереться. Но я с этим категорически не согласна». Любовь Павловна сделала отчаянные глаза. Елена Антоновна властным жестом приказала ей молчать и продолжила. Игорь сообщил мне, что Болдырев приезжает на кайон в начале июля. Мы приехали следом, на всякий случай законспирировались, но оказалось, что в этом не было необходимости. Болдырев и так не узнал бы нас. Ведь он встречался с Игорем в Тихвинском суде, с капитаном Авдеевым в ходе следственных мероприятий. И здесь, на острове, увидел их лицом к лицу и не повел бровью. Наверное, он считал это ниже своего достоинства — помнить всяких, как он изволил выражаться, селян. Ника вспомнила рассказ Вейдера о первой ночи на кайон -Саари. Егору Ивановичу тогда подбросили в палатку записку с напоминанием о Тихвине. И он искренне недоумевал, какая еще Лиска Кокина. Да, похоже, ДТП у Веденского монастыря не отложилось в памяти Егора Ивановича. А капитан Авдеев до сих пор не может забыть разбитую скорую и кровь на асфальте. «У нас был план», — продолжала Елена Антоновна. «Отплатить Болдыреву за то зло, которое он нам причинил. Хотя бы от счастья восстановить справедливость и отправить этого негодяя туда, где ему самое место». Она показала кольцо с тремя бриллиантами и телефон, солидный, от известной фирмы, явно очень дорогой. «Этот человек постоянно слонялся к нам на площадку. Ловить сигнал», — пояснила женщина. «А ночью калачивался вокруг наших палаток, топал, сопел, кашлял, желая напугать соседок. Если бы у кого-то пропали ценные вещи, можно было бы заподозрить его. Ведь это он постоянно слонялся поблизости. Я рассчитала стоимость кольца и телефона. Этого было бы более чем достаточно для возбуждения уголовного дела по факту кражи». «Мне не хотелось, чтобы эта сволочь опять вывернулась. Тут у него под рукой не оказалось бы проныры юриста, который подмазал бы кого надо, кого-то бы припугнул, кого-то подставил и снова вытащил бы клиента из глубокой задницы», жестко сказала старшая Кокина. «И, скорее всего, Болдырева отправили бы в КПЗ. Я хотела не только посадить его, но и опозорить. Успешный бизнесмен, сотрудник крупной фирмы попался на воровстве». Да еще и шлялся под окнами у женщин и подглядывал в душевые. «Вы ведь сами с этим сталкивались, Вероника?» «Думаю, в этом случае начальство холдинга не стало бы так о нем печься». «А ваши вещи нашлись бы в его палатке», — уточнил Вейдер. «Верно, все было продумано до мелочей. Но план не осуществился», — произнесла Вероника. «Нас опередили», — спокойно сказала Елена Антоновна. «Не скажу, что меня огорчило его гибель, лгать не буду». «Да, Игорь мне рассказал о том, что случилось возле скал. Я не удивлена. В тот вечер Болдырев слишком много выпил. Я так поняла, что он сорвался со скалы». Игорь Евгеньевич сделал еле заметное движение, и Ника предположила, что он старался уберечь бывшую жену от пугающей информации об убийстве. Вот и озвучил ей иную версию гибели Егора Ивановича. Но едва ли Елена Антоновна пришла бы в ужас, узнав, что на самом деле... Бизнесмена забросали камнями. Двинский молчал, сложив на столе шалашиком крупные жесткие ладони. Видно было, что он огорошен рассказом Кокиной и не знает, как реагировать. «Да», — сказала Орлова. «Сначала мы так и подумали. Был пьян, полез на отвесную скалу и сорвался. Но есть и другая версия». «А я не удивлена», — пожала плечами Елена Антоновна. Наверное, у него было достаточно врагов, руки чесались у многих. «Итак, вы хотели подбросить Болдыреву телефон и кольцо и заявить о пропаже», — уточнил Двинский. «А потом вещи нашлись бы у Болдырева, и их стоимость позволила бы привлечь его к суду за кражу». «Я должен был найти у него вещи Лены и опознать их», — подал голос Игорь Евгеньевич. «Вот уж не ждал от вас», — посмотрел на него хозяин. «Может, и хорошо, что вы не знаете, какова эта утрата», – ответил Кокин. «Лиза была нашим единственным ребенком и тяжело нам далась. Она родилась восьмимесячно, и врачи не давали гарантий, что она выживет. В детстве Лиза часто болела и всегда в тяжелой форме. А к подростковому возрасту переросла детские болезни. Но в 13 лет у нее развился диабет, и пришлось приспосабливаться. Мы все время боялись ее потерять, и поэтому она была нам сто крат дороже». Лиза вышла замуж, мы ждали внука, молились о том, чтобы беременность и роды прошли благополучно. И вдруг в одночасье все рухнуло. Лиза просто отправилась в магазин за приданным для младенца и не вернулась домой. Все из-за этого жирного ублюдка, который спешил в баню к дружкам с обутыльником и не счел нужным пропустить скорую помощь со спецсигналом. Я видел его в суде, ни грамма раскаяния, плевать на все хотел. Лоснился от самодовольства, все время по телефону трепался и о чем-то погагатывал со своим адвокатишкой, таким же наглым типом. «На нас они смотрели свысока, с кем тягаться вздумали плебеи. Мы вас всех по асфальту раскатаем, и ничего нам за это не будет». «Так и вышло!» — воскликнула Любовь Павловна. Вытащили на суде медицинское заключение, что Болдырев якобы потерял сознание за рулем и в скорую врезалась неуправляемая машина. Признали несчастный случай, осудили его условно, да еще и он потом матерился в коридоре, что его пожизненно лишили прав. Его адвокат радовался, как они классно навтыкали полицейскому, который не пожелал договариваться. И оба даже не скрывали своего чувства превосходства, и нам с этим смириться. Наши потери невосполнимы. А его всего лишь лишили водительских прав, и все, свободен. «Ваш сын жив», — заметила Ника. «Да, но он удалился от мира и из обители не выйдет. Монашеский обед дается навсегда». «Я вам сочувствую», — сказал Вейдер, «потому что понимаю, как больно ранит безнаказанная несправедливость. Но почему вы начали рассказывать о том, что якобы я поругался с Болдыревым в магазине и потом грозился расправиться с ним?» «Чтобы сбить с толку следствие, которое непременно начнется после его гибели», — ответила Елена Кокина. Ведь если бы узнали, кто мы такие на самом деле, нас заподозрили бы первыми. Судите сами, родственницы жертв Тихвинской трагедии оказываются вместе с ее виновником на одной турбазе, и он тут же гибнет. Подозрительно. А вы легко доказали бы свою невиновность. Ведь именно в ту ночь вы выкладывали в своем блоге Лонгрид, добавила Любовь Павловна, и стримили. «Достаточно было бы посмотреть время публикации, чтобы понять, у вас есть неопровержимое алиби. Ваши подписчики подтвердили бы, что большую часть ночи вы были онлайн и общались с ними». Вейдер изумленно посмотрел на нее. Сотрудница паломнической службы проявила неожиданную осведомленность в специфике блогерства. «Нервы бы мне потянули», — сказал он, — «пока додумались бы посмотреть хронометраж. Мне бы пришлось повертеться, доказывая, что я не верблюд». До полного торжества презумпции невиновности нам пока далеко. Намекать, подозревать, обвинять можно беспрепятственно, даже без доказательств. Главное не забывать вставлять сокращенное имхо. А вот свою невиновность нужно долго и кропотливо доказывать. Тем более, что я как раз в тот день около кафе пообещал, что серьезно разберусь с Болдыревым. Если он не оставит в покое мою знакомую девушку. Это слышали работники кафе, госпожа Орлова и охранники, которые пришли на шум. Так что полиция поверила бы вам, если бы вы поведали, что вечером я с ним снова сшибся. Не заподозрили бы, заметила Ника, потому что продавщица из магазина рассказала бы, что вы с ним встретились в торговом зале и молча разошлись. Тем более у вас не возникло бы серьезных неприятностей, подытожила Елена Антоновна. Но это сбило бы с толку следствие, отняло бы у них время, и тогда у нас было бы больше шансов сохранить свою легенду. Ника смотрела на нее во все глаза, удивляясь, как может кардинально измениться человек, не прибегая к ухищрениям вроде профессионального макияжа, париков и тому подобного реквизита. Так в фильме Марка Захарова обаятельный Олег Янковский превратился в устрашающего дракона, а вместе встречи Армен Джигарханян на экране превоплотился в зловещего Карпа горбатова Мама говорит, как посмотрит с экрана своими ледяными глазами, Мороз по коже, словно и не человек. И как только Елена Антоновна сумела целых три дня убедительно изображать из себя хлопотливую тетушку-болтушку-простушку Марину Фадеевну. Нелепые, плохо покрашенные кудряшки, тесные бриджи, белая панамка, обсуждение придорожных удобств, своих проблем с пищеварением и внучаток. Сейчас все это потускнило и отошло на второй план. Перед ними сидит владелица нашего калача. Прирожденная руководительница. Для гиганта Эко вкусно наш калач, да кто не такие против нас? В своем небольшом патриархальном городке Елена Кокина – представительница городской элиты, успешная и уважаемая женщина. И характер каков для достижения цели все средства хороши. И проигрывать умеет достойно, сейчас ее поведение поневоле внушает уважение. «Мне писать заявление?» – спросил Игорь Евгеньевич под тяжелым взглядом Двинского. «По собственному». Он шагнул вперед, словно желая защитить бывшую жену и ее подругу. «Идите и работайте», – буркнул Павел. «Да, у меня пока семьи нет, но... но я вас понимаю». «Да, дела, как сажа бела». «Я полагаю, что к нам тоже больше нет вопросов? уже поднялась Елена Антоновна. «Тогда, если вы позволите...» «А ведь ей понадобился еще хотя бы один свидетель кражи, кроме Игоря. Если она не хотела, чтобы Болдырев снова вывернулся», сказал Павел Двинский, когда за женщинами закрылась дверь. «Чтобы было кому поведать, как Болдырев крутился возле их палатки как раз перед тем, как обнаружилась пропажа. Или как он сленял к себе» а у него в руке камешки блестели или чужой телефон из кармана торчал. Подруга-соседка не в счёт, на лицо заинтересованная. Нужен был человек со стороны, кто-нибудь из соседей. Как вы думаете, кого бы она могла представить в этой роли? «Ха, вы зрите в корень», — ответила Вероника. «Недаром я пять лет был Витькиным соседом в студенческой общаге», — улыбнулся Двинский. «Он научил мою башку варить». Тут Ника вспомнила, что до сих пор не прочитала письмо Андрея Яковлевича, где он изложил информацию о других потерпевших в Тихвине. «Все-таки я свинья». У Камышовой без того работы хватает. Начальник службы безопасности «Морской инкорпорейтед» едва ли часто скучает в кабинете. А я его дополнительно озадачила, он добросовестно раздобыл информацию, отправил мне, а я уже полдня не могу письмо открыть. «Интересный вопрос» — поставил господин Двинский. — сказал Вейдер, когда они вышли на улицу. — Кого эти дамы могли попросить стать свидетелями кражи? Зная, что не получат отказа, и человек скажет и подтвердит все, что нужно. — Надо подумать. Мне почему-то кажется, что это кто-то из вашего заезда. — Чисто интуитивно. — Задумчиво сказал он. С пляжа раздался смех Матвея. Ему вторил звонкий девичий голосок. Эксперт явно уже не переживал из-за вынужденного мини-отпуска на кайон и даже начал наслаждаться задержкой в Карелии. Вот уже и с какой-то девушкой весело общается.